Глава третья. Все люди на просторе делятся на две категории. Те, кому везет, и те, кто везет других. Приписывается умнейшему. «Памфилс!» – сказал Леон, стой. Водитель крикнул трансмиссионщиком. Разъяренный дракон прокатился еще немного по инерции и стал на тормоз. Пустошь была рядом. Дышало в лицо зноем и смертью. Глуши! Леон выбрался на крышу танка. Над дорогой низко нависали ветви. Одна, согнутая командирской рубкой в дугу, готова была или сломаться, или согнуться еще сильнее, чтобы хлестко распрямиться, пропустив танк. Лес был как лес, да не такой. Ни звука, ни шелеста. Передний край пограничи везде одинаков. Это не лес уже, а покорная жертва, с молчаливым терпением ждущая убийства. Или, скажем, снимой укоризный. укоризной. Леон заскрипел зубами. Эти деревья, эта согнутая живая ветка, погибнут уже сегодня. Один проход за уряд очистителя освобождает от леса и жизни полосу шириной в 200 шагов. Будут корчиться без огня, распадаясь в пепел, в пыль, в ничто? Хитрит умнейший. Сразу видно, что хитрит, а не просто осторожничает. Бросает намеки, никогда не объясняет до конца, что задумал. Что-то у него пошло не по резьбе, и он занервничал. До сих пор, правда, ни разу не ошибся по-крупному. Но разумно ли и дальше? безоглядно вверять ему себя. М, -м, м хороши такие вопросы, в которых уже содержится ответ. Между прочим, боекомплект так и не удалось пополнить, несмотря на клятвенные заверения. На мгновение Леона охватило чувство. Нет, почти уверенность в том, что все это, и устрашающий чешущий танк, и высунувшийся из люка, утирающий под памфил, и он сам, только ничтожные атомы, горсть пыли, разменные фишки в какой-то непонятной, сложной и страшной игре, стоящей тем меньше, чем больше у игрока фишек. Но тут из-за поворота дороги бесшумно выскользнула цепочка спешащих хрестой стрелков, пронзительная ясность понимания, Но мгновенно вспыхнув, как падающая в просторы звезда, так же мгновенно и погасла. Нет ничего, ни фишек, ни атомов. И не было. Есть танк, грохот его механизмов, памфил, лучший из отобранных водителей. Только это реально, и реален враг. «По местам», — скомандовал Леон, «пулеметы, пушку проверить, зарядить, носильщикам долить баки». Залязгало. Запах топленного драконьего жира, сразу усилившись, смешался с бензиновой вонью. Палкой выпихнули тряпичный ком, оберегавший канал орудийного ствола от лесного сора. Купок ласнул затвор, пропуская в казенник картечный заряд. В стволах пулеметов заходили шомполы, обернутые промасленной ветошью. Наряженные диски валялись в корзинах И на полу, как попало. «Не додумали», — с огорчением отметил Леон. Он мысленно внес поправку в сборочный чертеж. «Вот так надо. Проще простого. Все под рукой, и не надо накибаться за каждым диском, теряя цель. Опять же под ногами не мешаются. Вернемся — доделаем. Если вернемся. Страха почему-то не было. Готовы? «Почти». «Теперь готовы». «Надо отвечать так точно», — вспомнил Леон наставление умнейшего. «Так точно. Что теперь делать?» «Не болтать попусту. Носильщикам оттянуться в лес. Дозорного на высокое дерево, на самое высокое, какое сыщется. Двух шептунов для связи, одного к дозорному в пару, другого сюда. На пустошь не соваться. Все». Ждать пришлось недолго. Вскоре Шептун доложил, что приближается зауряд. Шептун назвал его по старым детенышем. Сматриваясь в редкие просветы между кронами, Леон так и не заметил скользящего по воздуху диска, но видел остановившимся взглядом, как впереди мгновенно чернели и рассыпались в прах деревья. И это зрелище лучше всяких слов заставило признать, Зауряд все-таки был. Теперь танк стоял почти на опушке. «Великий нимб», — сказал потрясенный Панфил. «Как это мы? Возьми он чуть шире». «Кому сказано, зря не болтать». План Леона был прост. Дождаться следующего зауряда и выскочить на путь уж прямо из-под его носа. Кормовые пулеметы должны сделать свое дело. На пушку Леон с самого начала не очень-то надеялся. Даже если цель появится в секторе обстрела, поди еще успей поймать ее в прицел. А Разве что зауряд сам с сунется под выстрел. В полной тишине шло время. От напряжения Памфил начал зевать с прискуливанием, как перегревшийся на солнце пес. В ответ на бешеный взгляд Леона водитель только развел руками. Борюсь, мол, с собой и терплю конфузию. Вывихнешь челюсть? Правлять не буду, буркнул Леон. Пора, заводи. Самый малый газ. Нейтраль. Пришлось прикрыть люки. На холостом ходу дым выхлопа лез внутрь танка. Леон оставил только щель, чтобы наблюдать за Шептуном. Парнишка Шептун был совершенно спокоен. Успеет ли он убежать из выжигаемой полосы? Тут надо бежать очень быстро. Немного времени прошло. Окажется, вечность. Зауряды здесь пролетают, наверное, раз тридцать 30 за сутки. Интересно знать, как у них поставлено дело. У каждого зауряда свой участок? Или они безостановочно ходят по кругу один за другим? В любом случае, наступление на лес – «Должно мало-помалу тормозиться. Круг-то расширяется». Э, да что я!» — отупел точно. «Круг расширяется, но и заурядов, очевидно, становится больше. Сколько их сейчас у железного зверя? Сотни? Две?» Вовремя выступили. «Если ждать-дождать, надеюсь, что само как-нибудь образуется, заурядов станет больше, чем людей». Руки все-таки дрожали. Ладно. Леон украдкой покосился на пулеметчиков. Нет, кажется, пока не заметили. Вот будет номер, если у них тоже задрожат руки. Умнейший был прав только наполовину. Следовало отбирать молодых, но не юнцов по 16-17 лет, а мальчишек, и стерсисом во главе. Тем ничего не страшно. а насчет дисциплины и послушания обломали бы. Развить мысли ему не удалось. Танк чаще застрелял моторами и выпустил с обоих бортов по облаку сизого дыма. Молодец, Памфил, не проворонил. «Летит!» — кричал Шептун и показывал руками, откуда летит. «Низко, как первый!» «Беги!» — крикнул Леон. Вдруг стало сухо в горле. «Спасибо!» — лязнул, захлопываясь люк. «Вперед! Огонь без команды!» На один короткий миг ему стало страшно до озноба. Вдруг именно сейчас лопнет вал. Со скрежетом полетят зубья шестерен. Бывало ведь уже. Но вот танк взрывел, дернулся, присел к кормовой частью на рессорах и покатился. Памфил сорванным голосом орал на трансмиссионщиков. Вторая передача. Третья. Некогда рулить. Потеряв дорогу, разъяренный дракон с треском проломил себе путь в зарослях и выкатился на пустошь. Успели. Леон прилип к задней амбразуре командирской башенки и застонал. Он учел все, кроме пыльного хвоста за танком на выжженной пустоши, кроме слоя праха, недавно бывшего лесом. А зауряда видно не было. Вообще не было видно ничего, кроме клубящейся сухой пыли. И тревожа пыль, увязая в ней до осей катков, пёр вперед танк, медленно набирая предельную скорость. Так медленно, что хоть плач, один из кормовых пулеметов протарахтел короткой очередью. На секунду недоуменно смолк и заработал безостановочно. «Куда? Куда? В кого он лупит этот остолоб?» Леон ударил кулаком по броне. «Влево! Вдоль леса!» «Левая! Тормоз!» — истошно вопил Памфил. Теперь Леон видел зауряда. Тот был еще на подлете, глаза с дозорной, но быстро приближался. Точка вырастала в диск. Лес под ним резало точно бритвой, и могучие лесные великаны, вздрогнув, Рассыпались, словно слепленные не из песка даже, а из невесомой серой пыли. Но Леон лишь мельком взглянул на лес. Он видел, как зауряд сбросил скорость, заметив танк. Как он вильнул к пустоши. Разом застучали оба пулемета левого борта. Посыпались звеня гильзы. Совершенно неуместно Леон поймал себя на том, что и теперь думает о зауряде, как о живом существе. Он и приближался, как живой. Не атаковал, исследовал. Разок плюнул огнем, но как-то неуверенно. Огненный клубок настиг, расплескался о борт танка. Окатило жаром. Один пулемет смолк. Внизу, на боевом настиле, кто-то закричал, упал, начал кататься по гулкому металлу настерпимо воя. Бухнула картечью пушка. «Мимо!» Зауряд проскочил перед носом танка и взмыл, уходя на широкий вираж. Казённик пушки пихали и не могли запихнуть новый картечный заряд. Что-то у них там стряслось с казёнником. Стучали, стучали пулемёты. Тянулся за кормой пыльный хвост. Дрожала горячая, не прикоснуться, чешуйчатая броня разъяренного дракона. И разъяренные драконы смертны. В дальней точке виража, Диск стал похож на тонкую, слепящую яркую иглу, застывшую в небе. Нет, не застывшую. Игла превращалась в чешуйку. Чешуйка в диск. За разведкой последует атака. Затем зауряд спокойно продолжит свою работу. Безумие. С самого начала вся затея безумия. Потратить столько времени на постройку неповоротливого железного чудовища и зачем... Это не бой, самоубийство. Повернуть, скрыться в лесу. Леон мгновенно оценил расстояние. Зеркающий диск рос в размерах, и было поздно уходить от него в лес. Поздно. Поздно.